Глава 14 Они повезли меня в город, мимо местного колледжа и окружающих его магазинов, потом по главной улице с ее юридическими конторами, зданием суда и кофейнями. Мимо проплыла высотка, в которой жила Робин. Люди высыпали под розовеющее небо, тени вытягивались. Ничегошеньки не изменилось. Ни за пять лет, ни за 100 Здесь имелись фасады, датирующиеся позапрошлым веком предприятия, принадлежавшие уже пятым поколениям одной и той же семьи, и было еще кое-что, оставшееся все в том же неизменном виде. Адам Чейз, вечный подозреваемый. «Не хотите объяснить, что все это значит?» — спросил я. «По-моему, вы и сами знаете», — отозвался Грантом Робин ничего не сказала. «Детектив Александр», — произнес я. Ее подбородок напрягся. Мы свернули на боковую улочку, ведущую к железнодорожным путям. Отдел полиции Солсбери располагался в двух кварталах от главной улицы. Новое двухэтажное здание из красного кирпича с полицейскими машинами на стоянке и флагами на флагштоке. Грентем поставил машину, и они сопроводили меня ко входу. Все проистекало крайне вежливо. Никаких наручников, никакого обезьянника. Грентем любезно придержал дверь. «Я думал, это дело округа», — заметил я. «Почему мы не в конторе шерифа?» «Контора шерифа располагалась всего в четырех кварталах, в цокольном этаже под тюрьмой», — ответил Грантом. «Нам подумалось, что вы предпочтете избежать тамошних помещений для допросов, учитывая ваш предыдущий опыт». Он говорил про то дело об убийстве. Меня забрали через четыре часа после того, как мой отец обнаружил тело Грея Уилсона, ноги вструящиеся вдоль берега воде, ботинки стукаются о гладкий черный корень. Я до сих пор не знал, был ли он с Дженнис, когда она отправилась к копам. Так и не выпало случая спросить, и я предпочитал думать, что он был столь же удивлен, как и я, когда появились наручники. Меня везли в одной из машин с маркировкой службы шерифа. продранные сиденье, отпечатки чьего-то лица и высохшая слюна на прозрачной перегородке. Меня отвели в комнату под тюрьмой и прессовали там целых три дня. Часами. Я все отрицал, но они не слушали, так что в итоге я заткнулся. Больше не произнес ни единого слова, ни разу. Но хорошо запомнил, каково это ощущать вес всех этих этажей над тобой, всего этого бетона и стали. Тысяча тонн, как минимум. Достаточно, чтобы выжать влагу даже из бетона. «Как внимательно с вашей стороны», — сказал я, так до конца и не понимая, с сарказмом я это произнес или нет. Это была моя мысль. Робин по-прежнему не смотрел на меня. Они отвели меня в небольшую комнату с металлическим столом и зеркалом, на самом деле представляющим собой одностороннее смотровое стекло. Здание, может, было и другое, но комнатка ощущалась точно так же. Маленькая, угловатая, давящая. Я сделал глубокий вдох. Тот же самый воздух, теплый и влажный. Сел там, где Грентом велел мне сесть. Мне не понравилось выражение его лица, но я предположил, что у таких людей это уже нечто вроде условного рефлекса, когда они усаживаются с коповской стороны привинченного к полу стола на слепой стороне смотрового зеркала. Робин присела рядом с ним, напряженно сложив руки на серой стали. «Сначала о главном, мистер Чейз. Вы не под арестом, не задержаны. Это скорее беседа, а не допрос». «Могу я вызвать адвоката?» — спросил я. «Если вы считаете, что вам нужен адвокат, я, несомненно, позволю вам его вызвать». Грентом немного выждал, совершенно не двигаясь. «Так вы желаете вызвать адвоката?» — уточнил он. Я посмотрел на Робин, на детектива Александр. Яркий свет добавил блеск ее волосам и жестких черт на лице. «Давайте лучше побыстрее покончим со всем этим фарсом», — сказал я. «Вот и отлично». Грентом включил магнитофон на запись, назвал дату, время и фамилии всех присутствующих, а потом откинулся назад, ничего не говоря. Молчание затянулось. Я выждал. Наконец он подался ко мне. «Первый раз мы общались в больнице в тот вечер, когда напали на Грейс Шепард. Это так?» «Да». «Вы виделись с мисс Шепард ранее в тот день?» «Да». «На мостках?» «Верно». «Вы целовали ее?» «Она поцеловала меня. А потом убежала по тропе в южном направлении». Я понял, что он делает. Подготавливает почву. «Заставляет меня привыкнуть, расслабиться. Репетиция. Разминка. С подтверждением давно установленных фактов. Безобидных фактов. Просто два парня треплются о том осем, переливают из пустого в порожнее. Может, сразу перейдем к делу?» Его губы поджались, когда я сбил его с ритма. Потом он пожал плечами. «Хорошо. Когда вы сказали мне, что мисс Шепард от вас убежала, я спросил, стали ли вы ее преследовать. А вы ответили, что нет. «Это вопрос. Вы погнались за мисс Шепард, когда она стала от вас убегать?» Я посмотрел на Робин. Она казалась совсем маленькой на своем жестком стуле. «Я не нападал на мисс Шепард. Мы переговорили со всеми рабочими на ферме вашего отца. Один из них готов поклясться, что вы все-таки погнались за мисс Шепард, когда она убежала от мостков. Она побежала. Вы побежали следом. Я хочу знать, почему вы соврали нам об этом?» Вопрос меня не удивил. Я всегда знал, что кто-то мог видеть. Я не соврал. Вы спросили меня, погнался ли я за ней, а я ответил, что это было не того рода бегство. Вы сами заполнили пустые места. У меня не хватает терпения для словесных игр. Я пожал плечами. Меня расстроило то, как закончился наш разговор. Она была не в себе. Я хотел продолжить. Я догнал ее, когда она футов на сто углубилась в деревья. «Но нам ничего не сказал?» — спросила Робин. Это был ее первый вопрос. Я встретился с ней взглядом. «Потому что вы спросили бы, про что был разговор?» Я подумал о последних словах, которые Грейс адресовала мне, о том, как она дрожала в тени низких сучьев. «А это не ваше дело», — добавил я. «Так я спрашиваю», — сказал Грентом. «Это личное. Вы соврали мне, теперь уже злобно». «Я хочу знать, что вы ей сказали!» Я медленно заговорил, чтобы он не пропустил ни единого слова. «А вот хрена вам с два!» Грентом поднялся со стула. «На мисс Шеперт напали в полумиле от того места, и вы ввели нас в заблуждение относительно собственных действий в данный отрезок времени. Стоило вам вернуться в наши края, как вы для начала отправили двух человек в больницу, а потом оказались вовлечены, по крайней мере, опосредованно, в поджог метамфетаминовой лаборатории и применение огнестрельного оружия. Мы только что привезли труп с территории фермы вашего отца. Труп, который вы каким-то удивительным образом якобы случайно обнаружили. Такого рода вещи не часто случаются в округе Роуэн. То, что я заинтригован вами, это еще слабо сказано, мистер Чейз. Очень слабо сказано. Вы сказали, что я не задержан, так? Совершенно верно. «Тогда вот вам мой ответ». Вытянув руку, я сунул ему под нос дулю. Грентом опять опустился на стул. «Что вы делали в Нью-Йорке, мистер Чейз?» «Это совершенно не ваше дело», — ответил я. «Если я свяжусь с властями в Нью-Йорке, что мне там про вас расскажут?» Я отвернулся. «Что привело вас обратно вокруг Роуэн?» «Не ваше дело», — сказал я. Ответ на любой вопрос, за исключением, можно ли вызвать вам такси, будет не ваше дело. Вы ничуть не стремитесь себе помочь, мистер Чейз. Вам следует заняться людьми, которые хотят, чтобы мой отец продал землю. Теми, что посылают угрозы. Вот откуда на самом деле растут ноги у нападения на Грейс. Какого черта вы зря тратите время на меня? Грентом стрельнул взглядом в Робин, разочарованно отвесив губу, потом опять посмотрел на меня. «А я и не знал, что вы в курсе», — произнес он. «Это было мое решение», — поспешно сказала Робин. «Они были вправе знать». Грентом пригвоздил Робин к месту своими блеклыми глазами. Явно всерьез разозлился. Она переступила черту, но, тем не менее, не дрогнула. Голова решительно вздернута вверх. Глаза не моргают. Он вновь переключил внимание на меня, но я понял, что вопрос не закрыт. Могу ли я сделать вывод, что теперь все располагают этой информацией? поинтересовался Грэнтом. Можете делать какие угодно выводы, сказал я. Мы таращились друг на друга, пока молчание не нарушила Робин которое негромко произнесла. Если ты хочешь еще что-то рассказать, Адам, то сейчас самое время. Я поразмыслил о причинах своего возвращения и о том, что сказала мне Грейс. Потом подумала Робин и разделенной нами совсем недавно страсти. Ее лице над собой в полусвете, лжив в ее голосе, когда она сказала мне, что это ничего не значит, а после представил ее на ферме, когда она с ледяной вежливостью попросила меня сесть в машину, пустив по боку наше прошлое и прикрывшись личиной копа. «Мой отец был прав», — произнес я наконец. «Тебе должно быть стыдно за себя». Я встал. «Адам», — начала была она. Но я уже вышел и сразу же пешком отправился в больницу. Проскользнул мимо сестринского поста, отыскал палату Грейс. Мне не полагалось быть здесь, но иногда просто знаешь, что правильно, а что нет. Так что я пробрался в темную щель ее двери и придвинул стул поближе к кровати. Она открыла глаза, когда я взял ее за руку и легонько сжала пальцы в ответ. Я поцеловал ее в лоб, сказал, что останусь тут с ней до утра, а когда ею вновь овладел сон, то он принес с собой какие-то первые признаки спокойствия, отразившиеся у нее на лице.